Глава семнадцатая. Пробуждение было тяжким. Кок пинал меня, дергал за ногу и даже поливал водичкой. Я матерился, но вставать категорически отказывался. Но Кок не был бы тем, кто он есть, если бы поддавался эмоциям. Только это его флегматичное спокойствие и упорство барана дало свой результат. Я все-таки поднялся с кровати. Походкой зомби отправился к умывальнику, а затем вместе с коком и остальными побрел в кабак, перед этим нацепив на себя все вещи и прихватив оружие, а также выписавшись из гостиницы. Плотно позавтракали, отчего я чуть снова не уснул, при том прямо за столом. Ребята пытались поинтересоваться, что со мной такое, но нарвались на какую-то злобную фразу типа «отвалите от покойника, а лучше добейте». Добивать не стали, видимо решили подождать, пока сам крякну. Но ну, не тут-то было. Русские не сдаются. Я пёр в середине отряда, пыхтя как паровоз. Когда остановились на обед, я без аппетита пожевал гречневую кашу с тушёнкой и завалился спать. На этот раз проснулся уже более или менее бодрым. Ну не то чтобы совсем, но настроение заметно улучшилось. Уже на марше я окончательно разгулялся и решил рассказать своим историю чумы. Вот те на, удивлённо воскликнул штаб. Он мне ничего не рассказал, а я-то думал, мы друзья. Не переживай, Штамп, сказал я. Вы друзья? Просто вопрос этот очень деликатный. Мне его вот тоже было не просто с вами этим делиться. Ну ведь поделился же, продолжал возмущаться он. А этот? Это что же получается? спросила Линза. Ты не один такой в нашем мире. Выходит так, согласился я. Возможно, есть ещё кто-то. но я о них ничего не знаю». «И отыскать их, скорее всего, не получится», вставил свое слово Гарпун. «Я бы тоже вряд ли о таком рассказывал всем подряд». «Я не все подряд», — обиженно подал голос Штамп. «Да ты-то здесь при чем?» удивленно уставился на него Гарпун. «Речь не о тебе». «А я всегда ни при чем», — забубнил Штамп. «Теперь у меня еще один бывший друг». Мы дружно захрюкали от смеха. Ржать в голос посреди леса – идея не из лучших. Мало ли кто на звук может прибежать. Фокк, как всегда, шел первым метрах вста впереди. Если что, конечно, предупредит. Но однажды он уже атаку профукал. «А может быть так, что наш царь тоже не из нашего мира?» Вдруг задала вопрос Линза. «Вполне», – кивнул я. «Может так быть, что даже мой Фокс не отсюда?» Лис бежал рядом со мной. «Все». Я уже настолько привык к его присутствию, что порой даже не замечал. Поведение фокса вообще выбивалось из рамок обычного. Слишком умный. Порой даже казалось, что он понимает человеческую речь. Это, наверное, самый лучший подарок этого мира. Вот он пока ещё ни разу не обманулся. Звериное чутье не обманишь. Ум? Став я свое слово лис, посмотрев на меня снизу вверх, как бы намекая, что понял, о ком идёт речь. На этот раз до города мы добрались без приключений. Несмотря на то, что всю дорогу нам пришлось идти своими ногами, потому как ни одного каравана по дороге мы не встретили, не оказалось их и на стоянках, через которые мы и держали свой путь. Просто потому, что так проще. Организованная дорога с заготовленными дровницами, ночевки вообще за стеной, красота. Город встретил привычной суетой. Каждый спешил по своим делам. Я отправил своих бойцов отдыхать, а сам направился в гильдию с отчётом. Отдохну потом. Сейчас у меня прямо свербит, как хочется поделиться информацией с Фантомом. Не только о Талсике и Ване, но и прочему хотелось рассказать. Может быть, у дяди Жени будут какие-то мысли по этому поводу. В гильдии была какая-то беготня. Нет, тут это обычное дело, но сегодня суета была заметно больше обычного. Лица служащих были какие-то сосредоточенные. Ни одной улыбки, как будто мы вот-вот ожидаем осаду. Дойдя до кабинета фантома и войдя в первую дверь, где находилась секретарь Катя, я опешил от присутствия там народу. Сердце сжало нехорошим предчувствием. Екатерина скользнув по мне взглядом, изобразила улыбку, вышла плохо, видно было, что она сильно устала. Да что тут происходит-то? У тебя? спросил я. У тебя? кивнула Катя. Сейчас доложу. Она встала из-за стола И вошла в кабинет главы гильдии охотников. Выскользнув обратно буквально через пару секунд, она кивнула мне головой, приглашая войти. Позади сразу послышался ропот стоящих в ожидании людей. "М-м, ну тихо", резко оборвала недовольный секретарь. "Не то сейчас будете в коридоре ждать". Приёмная вмиг притихла, а я под недовольные взгляды прошмыгнул в кабинет к старому другу. "Здор, добрый день, Евгений Васильевич". Едва успел удержать понебратское обращение к фантому. Оказывается, тут полным ходом шло совещание. «Здравствуй, сумрак!» – кивнул он. «Проходи, садись, тема как раз тебя касается». «Хоть в курс тогда введите?» – запросил я, усаживаясь на свободный стул. «Должен же я понимать, за что мне сейчас вставлять будут?» «Никто тебе вставлять ничего не собирается», – ответил пухлый дядька, ныне занимающий пост главы гильдии торговцев. Дело в том, что по твоей информации мы снарядили караван в Новомосковск. Предварительно связались по полученному от тебя данным с той стороной, подбили запрашиваемые ими товары и выслали в штатном порядке. Караван пропал. На той стороне он так и не появился, и назад никто не вернулся. На связь никто не выходил. До выхода каравана за границу области с ними производилась ежедневная связь, продолжал за него фантом На связь выходили регулярно, дважды в день. После перехода границы сеанс связи был прерван. Мы были вынуждены отправить за караваном спасательный отряд. Они точно так же пропали. Вот и вся вводная. Странно, а задачася я. Когда мы там были, никаких проблем не возникало. Даже мутантов не встретили. Вот мы примерно к этому решению и пришли, заявил глава гильдии торговцев Вашему отряду нужно сходить и разведать, что там, да как. Угу. Без меня меня женили, начал возмущаться я. А ничего, что мы только что с задания вернулись. У вас, в конце концов, профессиональная армия на содержании. Сумрак вступился за главу Фантом. А эти профессионалы как раз там и потерялись. Мы не говорим, что нужно бежать туда, сломя голову. Отдохните пару дней, подумайте, что взять или кого. Фантом, можно тебя на секундочку? Решил я отозвать друга по секретничать. Прошу прощения, обратился он к присутствующим и отошёл со мной немного в сторону. Ты что за цирк устраиваешь? Никакого цирка, Фантом, прошептал я ему. Я не могу сейчас далеко отходить из города. Я почти вышел на царя. Сумрак сменил тон дяди Жени на осуждающий. Какой царь? Здесь о людях живых речь идёт. «Людей этих, скорее всего, нет в живых», — продолжил опираться я. «А царь сейчас очень важен. Ты понимаешь, Фантом, он ракеты нашел». «Какие нахер ракеты?» — зашипел он. «Стоп! Ракеты! Откуда ты это знаешь? Тебе сейчас при всех рассказать». «Уже я зашипел на Фантома. Тут вообще-то приватность необходима». «Ладно, сейчас решу что-нибудь», — кивнул он и пошел обратно за свой стол. Господа, обратился он уже к присутствующим. Предлагаю прерваться на ужин. Через 2 часа жду всех в этом же кабинете. Народ зароптал и начал вставать из-за стола. Заскрипели стулья, люди потянулись к выходу. Недовольных, кстати, особо не было, видимо, давно заседали, устали. Проводив всю эту толпу, фантом высунулся из кабинета. Катенька, зайди, пожалуйста. Дождавшись, когда она войдёт, продолжу. Проводи людей из приёмной. Сегодня никого принять не получится. И извинись от моего имени. Секретарка внула и выскользнула за дверь. Фантом повернулся ко мне. Ну, чего смотришь? Перешёл он наконец с официального тона на обычную речь. Давай, выкладывай, что там у тебя. Вот, сам посмотри. Протянул я ему камеру с допросом Ивана Васильевича. Да, интересное кино получается. Задумчиво протянул он. "Ну и как ты собрался теперь этого царя искать? А вот это немного другая история". Начал я с рассказа о чуме. Парнишка, который меня снимал, это и есть наш проводник в царство подземелий. Он, кстати, как и я, из другого мира. "Вот те на", увеличил глаза фантома от удивления. "Это как же так получается-то? Ты такой не один. Об этом позже расскажу". Отмахнулся я. Ты дальше слушай. Так получилось, что тот проводник, который Ивана по тоннелям водил, скоропостижно покинул этот мир, а царю необходимо найти этот загадочный бункер. Так вот, Чуман на данный момент единственный, кто на это способен. И ты думаешь, что царь непременно выйдет на него, утвердительно кивнул Фантом. В целом логично получается. Но как ты узнаешь, что вербовка состоялась? Это мы тоже придумали. Я с довольно видом выудил на свет спутниковый телефон. Вот, работает. Я уже проверял. Это что, спутниковый что ли? Опять удивился он. Да ещё и рабочий, рабочий, кинул я. Ты не слышишь, что ли? Я слушаю, но не перестаю удивляться. Я так же, как и ты, был удивлён. Но вот только мне, оказывается, по возрасту не положено было удивляться. Не понял. Посмотрел на меня фантом «Как это не положено?» «А вот так», — рассмеялся я. «В тот момент, когда я родился, таких уже не было. Всю цивилизацию война стерла». «Дошло!» — хлопнул он себя полбу ладонью. «На этом ты и прокололся. А я тебя предупреждал, сумрак. Не умничай!» «Да понял я уже», — отмахнулся я. «Ну вот так мы и разговорились. И оказалось, что он, чума то бишь, тоже не из этого мира». «В общем, нельзя мне, Фантом, в спасательный рейд идти. Сам понимаешь, мы уже очень близко». «Понимаю», – кивнул он. «Но идти, Сумрак, нужно. Тут дело тоже срочное. Ты пойми, если там войско какое засело. Если на нас напасть с войной решили. Кроме тебя и твоих ребят больше нет спецов подобного уровня. Вы уже там были, вы местность знаете. Да и лист твой тоже бонус хоть куда». А если упустим, продолжил операция я, если получится так, что мы уйдем, а на чуму сразу же царь выйдет, если он его завербовать успеет, прежде чем мы его возьмем. Да уж, задумался фантом, устроил ты мне задачку, давай подумаем логически, сколько нужно времени, чтобы понять, Иван Васильевич провалил операцию, сколько нужно на то, чтобы найти нового проводника, и сколько нужно на сбор информации о нем. И сколько он сможет тянуть резину, ну и последнее, сколько нужно тебе, чтобы сгонять до свободной Тульской. А что, если нам один Урал взять? Вдруг осенило меня. До границы на нём дойдём, а там уже пешочком. Но всё уйдёт около недели. Вот, можешь ведь когда захочешь, одобрительно кивнул Фантом. Можно и Урал взять. Давай на этом и остановимся. Всё, жрать, охота, пошли что ли куда-нибудь. Время ещё есть. «Давай Гелу навестим», — предложил я. «Давно его не видел. Да и кухня там хоть куда». «Да, хоть куда», — буркнул он, натягивая осеннюю камуфляжную куртку. «Лишь бы там пожрать давали». До Гелы мы добрались минут за пять. Радушный хозяин, завидев, какие гости пожаловали, вышел встречать нас лично и сразу же полез обневаться. «Какие люди!» — распростер он руки в стороны. «Почему долго не было?» Совсем забыл старого грузина. Как можно, Гела? Обнял я его и похлопал по спине. Дела, дела. Какие дела? Ты что, кушать перестал? Картина возмутился он. Я тебе сейчас шашлык поставлю. А мне шашлык, вклинился в разговор фантом. Я вообще-то этого охламона сюда притащил. И вам сейчас шашлык поставлю, сразу же переключился на фантома хозяин заведения. Неужели я такого гостя голодным оставлю? После традиционного приветствия он удалился на кухню, откуда доносился восхитительный аромат грузинской кухни. Мы с фантомом прошли за дальний столик, предварительно взяв по пиву и принялись дожидаться шашлык. Спустя минут 20 стол начали заставлять всевозможной едой. Просто мясо на шампуре Гела никогда не подавал. Это только название шашлык. На самом деле туда входило: превидо соус, салат из свежих овощей, зимой заменяемый соленьями, нарезка из двух сыров, хачапури вместо хлеба и всевозможные маленькие закусочки и даже фрукты. За такую сервировку он просил всего 3 медика. По местным меркам не дёшево, но и дорогим это заведение не назовёшь. По выходным здесь было не протолкнуться. Так что вполне доступное заведение. Всякое быдло, конечно же, сюда не ходило. Для них здесь было дороговато. Да и чачу здесь выдавали не больше полулитрового графинчика на двоих, за добавкой иди куда хочешь, но гела тебе больше не нальёт. Вот такая вот странность хозяина. Многим это не нравилось, но зато пьяного дебоша тут никогда не было. За это очень многие любили проводить свой вечер именно у Гелы. Поужинали мы плотно, еле смогли выйти из-за стола. Счёт оплатили, оставив шесть медных пластинок на краю стола. Гела вышел проводить нас и вытянул из меня обещание почаще заходить проведать старого грузина. После чего мы вновь отправились в гильдию закончить совещание. Надолго оно не затянулось, обсудили маршрут, которым шли торговцы и каким следовало идти нам. Обговорили сторону финансирования, ну и собственно, кто будет заправлять урал. Правда, на всё про всё ушло не меньше полутора часов. Но по меркам того, что до этого они заседали с утра, получилось вполне быстро. До дома я добирался в темноте, так как ужин у меня уже состоялся, обошёлся вечерним туалетом, то есть помывки, умывки и баньки. Выспался как медведь зимой, давно так не получалось. Утро у меня началось часов с 11. Натаскал воды, затопил самодельный титан, помылся, побрился, в общем, привёл себя в божеский вид. Завтрак-то оказалось нечем. Единственный, кому это удалось, так это Фокс. Банку переловой каши с мясом он умял на раз. Ну а раз уж мне ничего не досталось, решил побаловать себя завтраком в гостях. А кто у нас самый лучший повар? Правильно, Линза. Вот к ней-то я и направился, дабы убить сразу двух зайцев. И каково же было моё удивление, когда я обнаружил у неё гарпуна, который с независимым видом жевал яичницу из сковородки. «Не понял», — картинно возмутился я. «А мне?» «А ты не заработал», — без пардона заявила Линза. «А он, значит, заработал», — расширил я глаза, тыкая пальцем в гарпуна. «Может, и заработал», — неопределенно с набитым ртом произнес гарпун и кинул быстрый взгляд на Линзу. «Ой-о-о», -ой -ой, — протянул я, наконец, сообразив, в чем дело. «Ну, раз такое дело, то давай-ка быстренько дожевывай свой законный завтрак и бегом по нашим...» Объявляю общий сбор. Как? Уже? Удивлённо уставился на меня гарпун. Хуже гарпун, ответил я, как можно правдоподобнее, напустив на себя суровый вид. Гарпун 2 секунды докидал остатки яичницы, не успев до конца прожевать. Чмокнул Линзу в губы и побежал в прихожую одеваться. Ой, поросёнок, с улыбкой вздохнула Линза. Хоть бы да есть человеку дал. Нечего баловать, дождавшись, когда хлопнет дверь, сказал я. и, взяв сковородку, пошел готовить яичницу уже себе. «Дай сюда», – отобрала сковородку Линза. «Ничего мне инвентарь портить. Рассказывай давай, что случилось. Зачем отряд собираешь?» «А случилось, Линза, вот что», – ответил я. Пропал караван торговцев, отправленных в свободное тульское образование. И спасательный отряд из военных тоже пропал. Связь с ними прекратилась после того, как они пересекли границу, примерно в сутках пути. «А мы тут при чем?» Поставила она передо мной сковородку с яичницей на сале. «Нам же царя нужно ловить!» «Мы быстро!» – кивнул я благодарным жестом. «А для Фокса найдется что-нибудь?» – указал я головой на зверя, который смотрел на меня голодными глазами. «Саранча!» – буркнула линза и открыла для лиса банку с тушенкой. «Ну, так вот», – продолжил я, – «нам приказано найти следы пропавших и издалека выяснить причины. В бой не ввязываться и самим никаких решений не принимать». «Для быстроты проведения операции нам выделяют трофейный Урал». «Ну, это облегчает задачу», — сказала Линза, поглаживая жующего лиса. «Так мы действительно быстро обернемся». Я уплел яичницу и принялся утрамбовывать в себя бутерброды с домашней ветчиной, запивая их трофейным чаем. «Ребятам оставь», — кивнула на тарелку с убавляющейся провизией Линза. «Сто процентов, ведь голодные все придут». Мы им ещё подрежем, отмахнулся я. Если что, ж там по в магазин зашлю. Раздался звук открываемой двери, и тут же послышались голоса вошедших бойцов. Голдя и пихаясь, они ввалились в кухню. Штамп сразу же схватил бутерброд и запихал его себе в рот. Вот проглоты, возмутился Горпун. Мне это оставьте, а нету больше ничего, развела руками Линза. Так что кто последний, тот и бежит в магазин. «Да я бы и так побежал», – прожевав, сказал штамп. «Знаю я вас. И что, сразу я?» «Давай-ка банчиком», – подтолкнул я его к двери. «Одна нога здесь, другая там». Кок просто молча присел у стола и с улыбкой наблюдал за нашими действиями. Лис тявкая крутился под ногами, веселяясь вместе с забавными людьми. Штамп быстро сгонял в магазин и, звеня пивными бутылками, поставил пакеты на стол. Линза быстро сообразила бутербродов. И мы, наконец успокоившись, принялись обсуждать причину общего сбора. Я поведал им о приказе и о том, каким образом мы должны всё успеть. Общим решением приняли ситуацию как рабочую и отправились готовиться к выезду. Откладывать на 2 дня не стали, время дорого, поэтому выезд запланировали на завтрашнее утро. Собрались быстро, все вещи притащили ко мне домой в тот же вечер, штамп с коком за одну принесли пиво. И мы до полуночи просидели в дружной компанией, потягивая пиво, травили байки. И я о своем мире, а не о своем. Вот такая странная у меня получилась судьба. Если в своем мире я не имел ни одного друга, то здесь их появилась целая куча. И эти люди имели полное право называться друзьями. Не так, как это было принято в моей прошлой жизни, когда при первом несчастье невозможно было рассчитывать ни на одного. Здесь каждый срывался с места без лишних вопросов. Человеку нужна помощь. Всё, точка. Больше не нужно ничего объяснять и рассказывать. Вот так и получается, что война, разрушившая весь мир, оказалась благом в человеческих отношениях. Нет, я не считаю это верным и правильным. Война не может нести ничего хорошего. Смерть и разрушения, горе и утрат, потеря любимых и смерть детей, голод. В этом нет ничего прекрасного. И тем не менее, это обстоятельство виднуло людям понятие чести, дружбы, совести. «Мы удивительные существа». Утро также прошло без суеты. Ребята собрались у меня ровно в 7 утра. Никто не опоздал, никто не бегал обратно за забытыми вещами. Выучка. Покидали рюкзаки в кунг Урала. Линзу в кабину, остальных туда же к рюкзакам. Я за руль. И все, двинули. На обед не останавливались, поели прямо на ходу. До деревни, которая находилась на границе области, добрались под закат. Дальше решили идти пешком, Ну и само собой, предварительно заночевать с комфортом решили тут же в деревне. Заодно решили опросить местных о пропавшем караване и поисковом отряде. Местные их видели и тех, и тех, но о дальнейшей судьбе ни не звука. Нет, байки, конечно, ходили. Вроде как их мутанты порвали, а может и на разбой нарвались, но вот остатков не видел никто. Ни теле лошадей, ни разбитой упряжи, ни телег. И даже трупы никто не встречал. Как сквозь землю провалились? Утром продолжили движение в пешем порядке. Кок впереди. Я, штамп и гарпун в основной группе. Линза в прикрытии. Я нашел, где напали на караван. Вынырнув из кустов, доложил Кок. Я кивнул. Знаками показал держать радиосвязь и позвал с собой глазастую линзу. К стандартной схеме засады вышли минут через десять. Поваленный ствол дерева и все. Я вопросительно уставился на Кока. Тот молча махнул рукой, Повёл меня в кустарник, шедший по краю тропы, и указал пальцем в траву. Вначале я не понял, что он хочет этим сказать, и только внимательнее присмотревшись, увидел стреленную гильзу. Это на самом деле вообще ничего не объясняет. Но вот то, что начал показывать ког дальше, сразу прояснило, из чего он сделал выводы о месте нападения. Край тропы и на самой тропе остались следы старой крови. Она же обнаружилась и на кустарнике. Значит, устроившие засаду также пострадали, что не может не радовать. Мы облазили всю местность, так и не обнаружив следы отхода нападавших. Но ведь телеги и лошади не могли не оставить следов. Отличился, как всегда, Фокс. Видимо, поняв, что именно мы пытаемся обнаружить, он начал тявкать, привлекая наше внимание. Подойдя к нему, я увидел слабозаметный след от телеги. Подозвал Кока и указал ему на находку. Тот кивнул и позвал меня за собой. После чего указал на ещё один след, оставленный в земле. Хитрее ребята растянули каравану в разные стороны, чтобы запутать в направлении. Да и следы оказались слабоваты. Проползли эти повозки одна за другой, и такой шрам на земле будет зарастать до следующего лета. А вот так трава поднялась уже на следующий же день. И пойди теперь пойми, в каком направлении двигались телеги. Исследовали мы эти направления до самого вечера. А нужно было просто прислушаться к лису. В итоге именно эта тропа и привела нас к объединению всего каравана. Все остальные следы терялись в усыпанной хвоей почве, и скорее всего, в определённый момент им помогали потеряться. Пройдя по колее примерно с 10 км, мы вышли к месту столкновения со спасательным отрядом. Теперь всё стало понятно. Военные ребята не глупые и так же, как и мы, смогли обнаружить, где и каким образом пропал караван торговцев. Выяснив по более свежему следу направление, они двинулись по колее за пропажей. Но вот сами угодили в очередную засаду. Осмотрев место столкновения и прикинув направление движения украденного имущества, мы прикинули, что всё это безобразие движется в сторону деревни у того самого бункера, где мы столкнулись с людьми Петра. "Это что же получается?" сказал Кок. "Пётр обманом заманил сюда наших торговцев. Может, это и не он вовсе?" резюмировал я. Мало ли кто мог занять оставленную деревню. По идее, Пётр получил в своём ок и покинуть это место, а может быть и так, что его самого выбили отсюда. Согласен, кинул гарпун. Вариантов развития может быть миллион, и как получилось на самом деле, мы не знаем. Предлагаю сойти с натоптанной тропинки, предложил я. И обойти деревню с другой стороны. Место её положения мы знаем, а вот перед ей как бараны по известному маршруту на котором уложили уже два отряда это глупо. Все согласились с доводами, и мы пошли в обход, делая немалый крюк. К деревне вышли только через 4 дня. Поплутать пришлось изрядно. Дважды обходили кислотные болота, и один раз по большому крюку пришлось обойти логово мутантов. Не сказать, что там засела что-то очень уж опасное, но стрельба в нашем случае не приветствовалась. Вот и вышел у нас ещё один день плюсом. Место для наблюдения выбрал Кок еще до того, как мы появились. Встретил нас за полчаса до появления. На этот раз отряд разделять не стали. И всей кучей двинулись к месту, с которого можно было вести наблюдение. Линза нацепила не весь знать откуда взявшийся костюм леший и просто растворилась на фоне природы. Нам же пришлось прибегнуть к примеру Кока, понавешав на себя разных веток. Получилось не так уж и плохо. С двух шагов не разобрать. лица измазали гуталином, чтоб не светились на фоне листвуй. Ну, прямо Рэмбо первая кровь. Полском добрались до линии обзора и затаившись, принялись наблюдать. То, что это люди Петра, стало понятно сразу. Где-то промелькнуло знакомое лицо, да и форма тоже оказалась знакомой. А спустя час показался и сам Пётр, убедив нас в правильности выводов. Вот козлина, прошептала Рация голосом Линзы. Одно не пойму, «Зачем ему это нужно?» «Скорее всего потому, что нет у них никакого города», сделал вывод я. Вот он хитростью и восполнил нехватку провизии и патронов. «Ну вот смысл такое делать?» не унималась Линза. «У него же в распоряжении почти до отказа заполнены и провизии и бункер, и патроны, и еда, и одежда». «А хрен его знает!» не смог я найти объяснение аргументам Линзы. «Вот и мне непонятно», спустя паузу ответила она. Сумрак на западе лагеря, около Петра. Раздался шепот Кока, отвлекая меня от раздумий. Это наш знакомый, или мне кажется? Я присмотрелся и еле смог сдержать мат. Вся картинка, весь этот пазл мгновенно сложился в единую картинку. Кажется, я нашел царя, и дальнейшая беготня стала бессмысленной. Человек, на которого указал Кок, был не кто иной, как Чума. Наш проводник в царстве подземного мира. Чума мать его, произнёс я в эфир. Как он смог так быстро сюда добраться? За сараем или домом в центре? раздался голос Линзы. Точно, мотоцикл, заметил я то, что она имела в виду, привлекая моё внимание. Никак не привыкну. Для меня это всё ещё не выбивается из нормального восприятия. Шеф, можно я его убью? задал вопрос Штамп, ещё другом назывался, сука. Отставить, убью, запретил я, всему своё время штамп. Что будем делать, командир? задал вопрос гарпун. Ждём до заката и отходим, отдал я приказ. Разбиваем лагерь в дневном переходе и думаем. Наш отряд осторожно зашуршал и начал потихоньку вытягиваться из кустов. Отходить пришлось далеко, чтоб не отвечивать. Пронаблюдав за лагерем полдня, мы обнаружили почти все секреты, в которых засели наблюдатели. Примерно в 3:00 дня у них была назначена смена караула, и все их секреты были засвечены. Если бы не это обстоятельство, то мы не смогли бы обнаружить и половину из них. Также нами были обнаружены и патрули. Один из них прошёл буквально в 5 метрах от нас, так что нарваться на один из таких дозоров дело нехитрое. Вот и решили отойти насколько это возможно ночью. По моим прикидкам, прошагали мы около 10 км, прежде чем я с командой привал. Полянка попалась под стать той на которой мы обнаружили бункер. Точно так же она была спрятана за плотным кольцом кустарника. Дозоры разбили на четыре часа и завалились спать, даже не поужинав. На утро, а точнее днем, я собрал всех в одну кучу. Для этого даже снял все дозоры. Может быть и зря, но нужно, чтобы слышали все. К тому же у нас лис. А уж он-то сможет почувствовать угрозу задолго до ее появления. Итак, бойцы, начал я, похоже, что мы нашли царя. Думаешь, это чума? Посмотрел на меня штамп. Нет, штамп, думаю, что это Пётр. Озвучил я свою догадку. Если подумать логически, то всё сходится. Я не вижу логики, подал голос Горпун. Тот факт, что чума находится в лагере, ещё не доказывает, что там царь. Ошибаешься, Горпун, покачал я головой. Именно этот факт и собрал воедино всю картинку. Смотри сам. Чума уже был завербован, когда водил нас по катакомбам. Я просто в этом уверен. Тот факт, что он привёл нас к Ивану, как раз и доказывает его причастность к царю. Скорее всего, этот урод ему стал больше не нужен, а самый лучший способ убрать его это мы. Именно по этой причине нас и провели туда, куда необходимо, и именно в тот самый момент, когда мы появились в нужном районе. Я даже подозреваю, что в этот район нас привели намеренно. А ты не слишком переоцениваешь шумственные возможности царя. Задал вопрос, кок? Боюсь, что я их даже не дооценил, ответил я и продолжил свою цепочку. Пётр наверняка давно знал меня в лицо и, скорее всего, также давно наблюдал. Да и само имя уже намёк. Был у нас такой царь, Пётр I. Видимо, исходя из этого, и создан псевдоним Царь. Может, ты и прав, икнул Гарпун. Ну как-то это всё притянуто за уши. У тебя спутников есть с тобой? С тобой? Кажется, понял я, на что он намекает. Считаешь, что это обозначить своё присутствие? Я считаю, что вначале нужно разработать план атаки, отрицательно покачал головой Гарпун. А уж затем можно и в шашки поиграть. Мы мало что можем противопоставить их отряду, покачал я головой. У них выгодная позиция и работа тим от обороны. Сумрак, ты вообще кто? спросила Линза. Охотник или погулять вышел? Линза, ты как всегда гений, ткнул я его кулаком в плечо. А мне что, объяснять не нужно? возмутился Штамп. Или я не охотник? А мы не будем никого атаковать, подмигнул я ему. Мы будем охотиться. Считай, что у нас заказ на царя. Но это меняет всё в корне, понимающе кивнул Штамп. А можно я убью, чему? Не можно, а нужно, Штамп, дал я ему наконец разрешение. Значит так, бойцы, «Разрабатываем план на царя и его приближенных. Работаем разом из глухих винтовок и отходим. Путь подхода мы уже знаем. Осталось самое важное – разработать план отхода». «Да там, по идее, и разрабатывать-то нечего», – сказал штамп. «Стреляем и валим в темпе вальса». «Да, скорее всего, так и придется поступить», – согласился я. «Или можно поступить иначе. Роем землянку в три наката. Маскируем ее как следует». и пересидим в ней под самым носом у преследователей. Я такое уже много раз сделал. Если работать на рассвете, то подобное удается провернуть на сто процентов. По крайней мере, у меня осечек не было». «Мне больше по вкусу твоя идея», – пивнул Кок. «Спрятаться гораздо легче, чем бежать и отстреливаться». «Значит, приняли за основной план», – подвел я итог. «Если что-то идет не так, значит валим в темпе вальса. Других вариантов все равно нет». Все согласились с доводами и начали действовать. Для начала пришлось найти место возле ручья, чтобы смывать в него землю, которая появится в избытке, когда станем копать. Бревна для подпорок пришлось заготавливать подальше и таскать на выбранный участок. С землянкой провозились два дня. Рыли ее на природном обрыве в овраге, чтобы она никак не выделялась на общем фоне. Благо ручей протекал по дну того же оврага, что и был выбран для обустройства логова. Могли бы управиться и быстрее, но землю и песок приходилось размывать маленькими частями. Иначе получилось бы за пруда. Ну, в общем, управились и логовом были вполне довольны. Сделали даже отхожее место, чтоб не справлять нужду у всех на виду. Это раньше я о таком не заботился. А в данный момент нас пятеро плюс Фокс. К тому же среди нас девушка. Ей, конечно, пофигу, если придется, то и глазом не моргнет. Но зачем, если можно сделать все в уединении? Долго возились с входом. Ничего подходящего для закрытия лаза рядом не обнаружилось. Только к завершению землянки штамм притащил кусок какого-то старого забора. Где уж он его нашел, так и осталось загадкой. Сказал, что валялся, а он подобрал. Ну да и пес с ним. Весь кусок нам не нужен. Пришлось перебрать его под нужное нам отверстие входа. Да и сами доски подогнать плотнее. Все это дело затянули часть у куртки. Густо измазали клеем и землей в несколько слоев. Несколько раз мешали черную с песком, пока не получилось так, что лаз слился с фоном. Теперь даже нам самим будет тяжело его отыскать. Ну, это не беда. Маяк мы себе выбрали. Прямо над лазом рос старый дуб. С остальным разберемся. Все, с отходом закончили. Завтра начинаем охоту. Подвел я и то к работе. Выдвигаемся утром. Заляжем там же, где вели наблюдение. На рассвете разбираем цели. Отстреливаем каждый по магазину. Штамп. работаешь и своей бандуры по домам, землянки нам не взять. Так что как только патроны закончились, отходим. Все согласно кивнули, и только Штамп опять начал возмущаться по поводу бандуры. На позицию вышли почти к обеду. Все, кроме меня. Я решил сначала убедиться в собственных выводах. Нужно было позвонить Чюме на спутник. Линза будет моими глазами и пораться и передать всё, что будет происходить в лагере во время моего звонка. Я достал трубку. И нажал на вызов единственного номера в памяти. В трубке раздались гудки. Привет, Сумрак, раздался голос Чумы в трубке. Что-то случилось? Мы вроде по-другому договаривались. Случилось, Чума, ответил я ему. Передай, пожалуйста, трубку царю. Какому царю, Сумрак? изобразил удивление Чума. Ты что, там обдолбался? На меня ещё никто не выходил. Где я тебе возьму этого царя? Чума, вздохнул я. «У меня нет желания в игрушки с тобой играть, как и нет желания объяснять, что я наблюдаю тебя там, где тебя быть не должно». «Минуту!» – раздался сухой голос чумы. «Видимо, до него дошло, что я уже все понял». «Чума с трубой в руке идет в сторону Петра», – шепнула рация голосом Линзы. «Добрый день, сумрак!» – прозвучал вежливый и спокойный голос Петра. «Долго же до тебя выходило!» «Главное, что дошло!» – ответил я. «Зачем, царь? Что зачем? ответил вопросом на вопрос он. Что именно ты хочешь знать? Для начала, зачем ты всё это делаешь? Зачем ты приказал убить Ваню? Зачем вербовал майора? Для чего все эти пытки людей? Выплюнул я на одном дыхании свои вопросы. Сумрак, он, кажется, понял, что мы наблюдаем, зашептала Линза. Он там руками машет, люди забегали. Сидите тихо, сказал я в рацию, отключив динамик на спутниковом телефоне. даже дышите через раз я опять оживил динамик микрофона и поднёс трубку к уху это всё ради выживания спустя какое-то время отозвался телефон видимо пётр так же как и я отключал динамик чтобы раздать распоряжение а что мешает тебе жить для чего нужно всё это мы не нападали на тебя мы даже не знали о твоём существовании а я не хочу жить как животное неужели ты не понимаешь сумрак Нам выпала возможность построить всё, что угодно. Мы можем создать любую цивилизацию. Так создавайте. Мы-то вам чем помешали? Или ты хотел создать цивилизацию из расщенцов? Нет, это были всего лишь эксперименты, спокойно ответил Пётр. Мне хотелось понять, на что способны мои подданные. Всё, что произошло дальше, лишь следствие зачистки. Если бы не ты с фантомом, У меня было бы чуть больше времени для реализации целей. А какие у тебя цели?" спросил я. "Создать своё царство. Так создавай, оставь нас в покое и создавай всё, что хочешь". "Зачем мне царство, когда у моих ног весь мир?" рассмеялся Пётр. "Я хочу всё и сразу. А в настоящий момент вы самая основная угроза. Для чего тебе ракеты, царь?" задал я очередной вопрос. "Какие ракеты? Вновь рассмеялся он. «Ты никак поверил рассказам Иванушки. Мне нахер не нужны никакие ракеты и бункера. Ты думаешь, я тебе врал, когда рассказывал о Новомосковске? Так что же ты сидишь в лесу, если у тебя есть такой город?» «А я тебя жду», – звучит как признание в любви, – усмехнулся я. «И для чего же я тебе так нужен?» «Подожди, Сумрак, ты еще не понял самое главное», – засмеялся Петр. «Подожди, Сумрак, ты еще не понял самое главное», – засмеялся Петр. Обещаю удивить тебя. Так говори. Я весь внимание. Нет, это не телефонный разговор. Вдруг сдал назад Пётр. Ты ещё не готов узнать правду. Какую нахер правду? закричал я в трубку. Ты что, тут в кино снимаешься? Что устроил мне ромашки, буду не буду. Я отключил динамик и взялся за рацию. Линза, валите от опридурка. Остальные работайте по первому выстрелу. Я вновь оживил микрофон телефона, но в трубке уже звучали гудки отбоя. «Он уходит, сумрак!» – прошипела рация голосом линзы. «Я его ранила! Шустрый гад!» Со стороны поселка донесся треск пулеметной очереди. В наушники заговорили мои бойцы, докладывая в эфир о нанесенном ущербе. «Чума минус!» – радостный голос штампа. «Минус три!» – голос гарпуна. «Минус три!» – линза. «Минус не знаю сколько!» – доложился штамп. У меня четверо. Отчитался как последним. В ход у бойцы. С командовал я отступление. Жду в точке сбора. Если нет возможности скрыться, дайте сигнал. В эфир посыпались голоса, говорящие снять из позиций. Я, слушая это в полуухо, побежал в сторону Аврага, туда, где мы подготовили землянку. Где-то на полпути в рации раздался голос Гарпуна. Сумрак, отходим по варианту 2. Принял, ответил я в гарнитуру и сменил траекторию движения. Теперь нужно как можно быстрее добраться до машины, запустить двигатели и дождаться своих. Дыхание уже с хрипом вырывается из груди. Ещё бы. Попробуйте побегать в полном облачении по пересечённой местности. Ничего, прорвёмся, где наша не пропадала. Урал показался среди деревьев, заваленной кучей веток. Я с разбегу рванул к ней на себя и запрыгнул в кабину. Вдавил кнопку запуска двигателя. Машина рыкнула дизелем и утробно заурчала. Я рванул на крышу Урала и лег, взяв вал на изготовку. Где-то вдалеке уже были слышны редкие короткие очереди автоматов-преследователей. Наши все с бесшумным оружием, кроме, конечно, штампа. Но очередь пулемета отличается от автоматной. Спустя 15 минут среди деревьев мелькнула первая тень. Кажется, гарпун, и похоже, что он кого-то тащит. Твою мать, кого-то ранили, лишь бы жив был. А вот показались и преследователи. Один из них припал на колени и скинул автомат. Я едва успел навести на него точку коллиматора и надавить спуск. Не попал, но задача не в этом. Преследователь бросил прицеливаться и спрятался за дерево. Остальные тут же легли в траву и застрекотали очереди, обозначив себя в траве дульными вспышками. Мимо меня про свистели несколько пуль. Пришлось спрыгнуть с крыши и засесть за ближайшее дерево. Мои тоже попрятались за стволы. Гарпун, кого ранили? спросил я в рацию. Кока Шепнул наушник в ответ. «Штамп! Прикрывай отход из бандуры!» «Принял!» Отозвался он и тут же начал отстреливать короткими очередями, прижимая к земле преследователей. «Бегом ко мне, по очереди!» Отдал я приказ на отступление. «Гарпун с коком первый, остальные не давайте им подняться!» Я, воспользовавшись моментом, заскочил в кунг-машины и выдернул из одного рюкзака две дымовые гранаты. Выпрыгнул наружу, дернул кольца предохранителей. И что было силы зашурнул их в сторону противника. В это время ко мне подобрался гарпун, неся на своих плечах раненого Кока. У того была в крови вся штанина, а поверх бедра натянут жгут из походной аптечки. "Прикрываем отход", крикнул я гарпуну. "Не нужно, они нас не видят". Из дыма показались остальные члены отряда. "Бегом в машину", скомандовал я. "Линза за руль". Мы с гарпуном подняли Кока, который так и пребывал в отключке. И подали его запрыгнувшему в кузов штампу. Тот с лёгкостью втянул его внутрь. Я едва успел запрыгнуть следом, как машина сорвалась с места и подпрыгивая на ухабах бездорожья, устремилась подальше от преследующего отряда. По машине ударили очередями, из кабины раздался стон линзы. А несколько пуль прошили кузов насквозь, едва не зацепив меня. Но мы удалялись, и очереди стали редкими, но более прицельными. А одна из таких, видимо, пробила колесо. Но Урал уверенно пёр вперёд.